все стыю ехать, а вдруг выйдет хозяин. Из магазина никто не выходил, чёрт, как будто специально. Вот я только возьму, он выйдет, схватит меня и поведёт в милицию. Пока будет вести, я так жалобно скажу: "Дяденьки, я только хотел прокатнуться". А он мне в ответ: "В милиции объяснишь, куда хотел прокатнуться?" Перед самой дверью он подумал, что всё, привёл, и ослабит руку. Я будто в дверь, а сам как рвану в сторону. Попробуй, догони. Ян стоял между милицией и хлебным магазином. Стоп, да ведь меня видно из окон ментовки. Вот, дурак, чего ж я встал? Или угонять, или уходить. Или стоять, но не угонять. Ян трусил. Но тут вышел хозяин велосипеда с хлебом в сетке повесил её на рули и уехал. Ян глубоко вздохнул. Выдыхал медленно, и так часто и сильно стучало его сердечко, что ему показалось, будто кто-то за ним наблюдает и знает, что угнать ему велик не удалось. "От сука", выругался он, не зная чьей адрес. Он и Петр искал по городу, но всё без пользы. Ратозеев было мало, а кто и оставлял велосипед без присмотра, то ненадолго. Смелости Яну не хватало. День клонился к концу, чертовски хотелось жрать. По мере того, как усиливался аппетит, возрастало и желание угнать велик. Страсть угона дошла до того, что он с ненавистью теперь смотрел на весело катающихся пацанов, которые будто дразнили его. Ян брёл притомлённый от бесплодного рысканья. На пустой желудок и курить не хотелось. Вдруг, не дойдя до рынка, он увидел около большого пятистенного дома с резными ставнями прислонённый к забору жёлтый велосипед. Усталость исчезла, вмиг притупился голод, и дойдя до угла рынка, он пошёл вдоль забора. Забор был высокий, и что делается во дворе, не было видно, а вдруг выйдут они бздеть, сейчас или никогда. Ян медленно подошёл к велику, на случай, если кто выйдет, у него был приготовлен разговор. Он шагнёт навстречу и спросит: "Толь, дома? Какой Толь?" А он говорил: "Прийти за голубями. Не живёшь здесь, Толя? А в каком он доме живёт? У него голубей много". "Не знаю". Ох, этот страх, Ян никак не решится. Секунды кажутся минутами, сердце вырывается из груди. Взгляд застыл на никелированном руле, за который он должен взяться. «Ну!» Он шагнул, расслабился и стало не так страшно. Первый преступный шаг сделан. Велосипед в руках, он ведет его, не торопясь. Не поворачивая головы, смотрит по сторонам. Немного отойдя, он спокойно, как будто это его велосипед, садится на него и тихо крутит педали. Ехать тяжело, дорога песчаная. Но вот он пересек улицу и песок кончился, прибавил скорость. Ему хотелось оглянуться, не вышел ли кто из ограды, но не стал. Скорее за угол и в другую улицу, вот поворот. Никелированные педали замелькали, его полосатый рубашка сзади надулась пузырём. Надо свернуть в другую улицу. Так, ещё в другую. Мимо мелькали дома и люди, он нчался к переезду. Надо ехать тише. Въехав в лес, Он соблег, тяжело вздохнул. Ноги ломило. Вдруг он услышал сзади рокот мотора мотоцикл. И Ян спрыгнув с велосипеда, схватил его за раму и перепрыгнув в канаву и отбежав немного, упал на молодую прохладную траву. За канавой деревьями и кустами его не было видно. Мотоцикл поравнялся с ним. Ян по звуку определил: Иж-56 или планета, и приник к траве. Ему не было видно, кто едет, из коляски или мотоцикл. Его щека плотно прижалась к траве, ему хотелось раствориться, слиться с зеленью и стать невидимым. Если ищут меня, то смотрят по сторонам, подумал он и стал молить Бога: "Господи, помоги, пронеси, пусть проедут". Он живо себе представил, как на моттике едут двое, второй что сзади привстал на седле и вертя головой разглядывает кусты. "Боже, пусть не заметят, помоги хоть раз". Ян, не зная о христианстве, немного верил в Бога, и когда ему надо было украсть, просил у Господа помощи. Мотоцикл протарахтел, Ян все так же лежал. Он понял, что ехали они быстро.